Глава 17. Я не шла, а буквально летела по коридору замка, спеша на встречу к ферхату. Дамир, едва поспевая за мной, то и дело ворчливо приговаривал. «Моя госпожа, не надо так торопиться. Снежана, успокойтесь. Фаворитке шейха не подобает такое вольное поведение. Будущая невеста правителя должна быть спокойной и кроткой. Снежана, вы слышите меня? Да подождите, вы не можете идти к шейху, пока он вас сам не позвал. Вы нарушаете традиции». Это сильно не понравится госпоже Умиде. Его нудные нароучения так мне надоели, что в какой-то момент я остановилась и, обернувшись, раздраженно посмотрела на Дамира. Ты перестанешь причитать или нет? Моя госпожа, он низко поклонился. Простите, но ваше поведение недопустимо. Да, удивленно приподняла брови. Интересно, почему же? Неподобающее женщине повелителя так себя вести. Надо дождаться, когда вас позовут. А если я соскучилась. «Проявите сдержанность и благоразумие. Будущая правительница должна обладать спокойствием и некоторой холодностью», пояснил Дамир, укоризненно глядя на меня. «Вы же как принцесса. Невероятно красивая. Будьте же сдержанные и ведите себя достойно». «За комплимент спасибо». Я автоматически поправила прическу. Оливия старалась, и теперь мою голову украшали красивые блестящие локоны волос. «Возвращайтесь в свои покои. Когда правитель захочет вас увидеть, он пришлет своего слугу». продолжал Дамир. «Послушайте меня, я вам плохого не посоветую». «Дамир, ты не обижайся, но сейчас мне чужие советы не нужны». Я полгода ждала решительных поступков от Ферхата, и итог оказался весьма печальным. Теперь пришло время действовать мне. И если честно, вы с Умидой такие зануды, то не делай, сюда не ходи, так себя не веди. Я должна поговорить с Ферхатом и сделаю это прямо сейчас». Мне необходимо ему все объяснить. Домер невольно поджал губы, несколько раз вздохнул, но промолчал. А я, подняв длинные юбки великолепного голубого наряда, поспешила вперед. Афелия и ее помощницы колдовали надо мной все утро, и сейчас я чувствовала себя невероятно красивой. Мои отросшие волосы они закрутили в пышные и блестящие локоны. Макияж по моей просьбе сделали едва заметным, а вот платье мне выбирала сама распорядительница Купален. Для создания этого наряда портные использовали шелк двух оттенков голубого, перламутровый жемчуг, а также легкую полупрозрачную ткань для накидки на плечи. Из украшений надела браслет в виде ящерки и тонкую золотую цепочку, не желая перегружать свой облик тяжелыми массивными ожерельями и колье. И вот я уже стою перед дверями гостиной, мне осталось только сделать шаг, и я увижу Ферхата. Сердце трепыхалось в груди, готовое вот-вот выскочить. Я прекрасно понимала, что этот разговор станет решающим. И именно сейчас все встанет на свои места. Если можно так сказать, решится моя судьба. От волнения перехватило дыхание и промелькнуло мысль о том, что, может быть, Дамир прав. И нужно вернуться в комнату и дождаться, когда Ферхат придет ко мне. А потом я сама себя одернула. Отступить сейчас равносильно тому, что проявить слабость и трусость. Так какой смысл был оставаться в этом мире? Уже понятно, Ферхат не сделает первый шаг, И зная, что произошло с Аланией, его трудно осуждать за нерешительность. Но жизнь свою без него я не представляла. Конечно, это безумие, но если мне суждено сгореть, то пусть рядом с ним. Несколько раз вздохнув, подняла руку и решительно постучала в дверь. «Войдите», — величественно произнесла Умида. Но едва сделала шаг, услышала рассерженный голос Ферхата. «Мама, я все сказал. Никаких больше гаремов. Хватит». А затем я увидела его самого. Он стоял у окна спиной ко мне. Умида сидела в кресле с серебряным кубком в руках. При моем появлении женщина окинула меня внимательным взглядом, как-то загадочно улыбнувшись, внезапно произнесла. «Сынок, я правильно поняла, что ты хочешь отказаться от гарема навсегда?» «Да, твой шаман ошибся. Надо это признать и смириться с тем, что уготовила мне судьба. Меня больше не интересуют наложницы, и я не хочу видеть в своем доме каждые полгода посторонних женщин. «Все не интересуют», — уточнила умида ехидным голосом, выразительно смотря на меня. «Все!» — рявкнул Ферхат. «Не давай, мама, прекратим этот бесполезный разговор. Я давно тебе сказала о своем решении, и тем не менее ты сообщила подданным о том, что двери моего дворца вновь открыты. Они опять притащили в наш мир мирянок. Но это теперь твоя проблема. Сама решай, где девушки будут жить полгода, кто о них позаботится, но ну и все остальные бытовые вопросы». В своем замке я не хочу видеть ни одной наложницы. Поняла? Умида ухмыльнулась и обратилась ко мне. Снежана, ты все слышала? Ни одной наложницы. Так что зря ты не вернулась домой. В этот момент Ферхат резко обернулся, и наши взгляды встретились. В выразительных серых мужских глазах я увидела коктейль эмоций. Радость, восхищение, неверие, потрясение, холодную ярость и восторг. Снежана! Пробормотал он, делая шаг ко мне навстречу. Как? «Почему?» «Ферхат», — прошептала я, и мужчина замер на полушаге. Он нахмурился и, резко обернувшись на мать, яростно прорычал. «Зачем?» «Что зачем?» Умида удивленно приподняла брови и поставила кубок на стол. «Почему Снежана здесь? Это все твои происки? Зачем ты позволила ей остаться? Ты не понимаешь, чем это может закончиться?» «Мои происки?» Мать правителя укоризненно покачала головой. «Нет, сынок, ты ошибаешься». Конечно, как и каждая мать, я очень хочу, чтобы ты наконец-то стал счастливым, и этот дом наполнился детским смехом, но в том, что случилось, моей вины нет. Эта девушка почему-то решила, что ей никто не указ, и вместо того, чтобы вернуться домой, она предпочла спрятаться и остаться в нашем мире. Почему? Ферхат перевел взгляд на меня. В его глазах было столько боли и отчаяния, что я вздрогнула. Умида величественно поднялась, нарочито медленно расправила складки на своем роскошном кружевном платье и кивнула в мою сторону. «Думаю, тебе об этом нужно спрашивать не у меня. А сейчас, извините, у меня есть свои неотложные дела». А затем она грациозно вышла из комнаты, оставляя нас наедине. Мы стояли друг от друга на расстоянии всего нескольких шагов, и никто не решался заговорить первым, но это молчание было весьма многозначительным. Я очень надеялась, что в моих глазах Ферхат увидит ответы на все свои вопросы. Но мужчина, казалось, превратился в статую. Сам неподвижен, взгляд стеклянный. И лишь только тяжелое дыхание давало понять, что он пытается справиться с нахлынувшими эмоциями. «Ферхат!» Я шагнула к нему. «Не подходи!» — прорычал он. «Стой, где стоишь! Я могу причинить тебе вред!» «Не говори ерунды!» — нахмурилась в ответ. Но мужчина сделал шаг назад. «Почему ты не вернулась в свой мир?» Взволнованно поинтересовался он. «Потому что не смогла», — честно ответила я. «Ты мне очень дорог, и свою жизнь без тебя уже не представляю». Ферхат явно нервничал. Он то сжимал ладони в кулаки, то разжимал, а еще я видела на его лице гримасу боли. «Я знаю, почему ты отпустил меня», — шагнула к нему. «Но меня это не пугает. Я люблю тебя и готова разделить с тобой огненную магию. Ты не знаешь, о чем говоришь». Мой собеседник побледнел. «Снежана, возвращайся в свою комнату. Надо было тебе вернуться в свой мир. Там ты будешь в безопасности. Не смей решать все за нас двоих. Еще два быстрых шага вперед, и я уже в непосредственной близости от Ферхата». Положив ладонь на его грудь, прошептала. «Не отталкивай меня, прошу». «Снежана», — выдохнул Ферхат, — «ты не понимаешь. В данной ситуации ни ты, ни я ничего не решаем. Огненная магия — мое родовое проклятие». Наказание с небес, которое я буду нести до конца жизни. Только она решает, кого принять, а кого оттолкнуть. И наши чувства не важны. Стихия огня — часть меня, но со своими правилами и желаниями». «Это ты не понимаешь», — ласково погладила его по щеке. «Любовь не спрашивает, когда прийти. Я не отступлю и буду бороться за наше счастье, бороться за двоих. И твоя магия меня примет, даже сомнений в этом нет». «Да пойми ты!» Он схватил меня за плечи и весомо встряхнул. «Если с тобой что-то случится, я этого не переживу. Мне было безумно больно с тобой расстаться, но мысль о том, что ты будешь жива, согревала мое сердце. Ты должна была вернуться в свой мир». «Ферхат», едва не плача, промолвила в ответ. «Ферхат, что же ты такое говоришь? Давай попробуем». «Я сейчас же дам распоряжение. Для тебя подготовят дом где-нибудь подальше от дворца. Поживешь там полгода, а потом вернешься домой». «Дамир поедет с тобой, он сможет позаботиться о тебе». Мужчина что-то продолжал нервно говорить, а я сделала единственное, что могла в данной ситуации. Приподнявшись на носочки, осторожно коснулась мужских губ поцелуем, тем самым заставляя его замолчать. Сначала он опешил, и я, воспользовавшись этим, крепко обняла мужчину за шею и чуть прикусила его нижнюю губу. И тут выдержка ферхата разлетелась и невидимыми осколками осыпалась к моим ногам. Мои губы захватили в плен волшебного помрачительному поцелуя. наполненного неподдельными истинными эмоциями. Мы растворялись друг в друге, теряя голову от обоюдных чувств, забыв обо всем на свете. Мне казалось, я парю в небесах, задыхаясь в бескрайнем океане счастья, и хотелось, чтобы это никогда не заканчивалось. Но в какой-то момент Ферхат неожиданно весьма резко оттолкнул меня, и я, отлетев, упала на диван. Сев бросила изумленный взгляд на любимого мужчину, не понимая, что произошло. Он, тяжело дыша, с ужасом смотрел на меня. Я испуганно замерла, заметив, что по его телу и одежде бегают едва видные синие-красные и огневидные всполохи, которые то взмывали вверх, то вновь затихали, сходя почти на нет. Сейчас Ферхат выглядел весьма эффектно. Огонь был неотъемлемой частью него, его второй сущностью, которая проявила себя в полной мере. Нижняя часть шторы палас почернели. Комната наполнилась неприятным запахом горелых вещей. Ферхат закрыл глаза и тяжело дыша выдавил. «Уходи!» «Беги к моей матери, она сможет тебя защитить». Поднявшись с дивана, взволнованно поспешила заявить. «Со мной все в порядке». «Моя магия проснулась, Снежана, уйди! Еще мгновение, и я не смогу себя контролировать». «Нет», — сделала шаг к нему. «Я тебя люблю и никуда не уйду. Посмотри на меня, прошу». Терхат открыл глаза, и в них пылало золотое пламя. Огненная лавина, опасная, неподвластная стихия показала свое истинное лицо. Любимый, погладила его по щеке, все в порядке, правда? Родная. Ферхат отвел взгляд в сторону. На его лице появилась мучительная гримаса. Ты понимаешь, что можешь сгореть? Моя магия коварная и опасна. Она не пощадила Аланию. Уйди, спасайся! А я смотрела на мужчину и не верила своим глазам. Огненные красные всполохи сосредоточились в районе его плеча. И в какое-то мгновение в пламени я увидела знакомые выпученные глаза бусинки саламандры, не думая ни о чем, протянула к ней ладонь. Огненная хитрюшка быстрой лентой скользнула по мужской руке и оказалась на моем плече. Не знаю, как объяснить то, что я в этот момент чувствовала. Невероятную уверенность, непонятную силу, наполняющую мое тело, а еще безумное желание поцеловать этого упрямого мужчину, что и сделала. И знаете, наш поцелуй был чудесным, воздушным, страстным, таким горячим. Я не думала ни о чем, просто отдалась во власть своих эмоций, чувствуя, как счастье переполняет мою душу. «Любимая, любимая!» Легкий шепот немного отрезвил меня. Приоткрыв глаза, едва не вскрикнула от страха. Я и Ферхат стояли в центре пламени, исходящего из наших тел. Мы были одним факелом, но опасная стихия не обжигала, а наоборот окутывала приятным теплом. Посмотрела на свое плечо, ящерка улыбалась. «Не знаю, как это объяснить». но, скорее всего, я чувствовала ее эмоции на интуитивном уровне. Маленькая хитрюшка была счастлива и довольна, так же, как и я. «Все хорошо?» — уточнил повелитель, ласково погладив меня по щеке. «Лучше не бывает», — улыбнулась в ответ, вновь потянувшись за поцелуем. Последнее, о чем я подумала, — что Дуська оказалась совсем не Дуськой. Ночь давным-давно вступила в свои права, а мы с Ферхатом все никак не могли наговориться. Как выяснилось, между нами оказалось много недосказанности. Усевшись перед камином, мы, обнявшись, пили вкуснейшее белое вино и разговаривали обо всем, что случилось в нашей жизни за последние полгода. «Значит, Дуська», — уточнил Ферхат, когда я рассказала о том, как назвала Саламандру. «Да», — кивнула в ответ, и комнату затопил веселый мужской смех. «Я просто даже подумать не могла, что она часть твоей магии и считала ее живым мифическим существом». которая почему-то приходит ко мне. Да уж. Ферхат откровенно веселился. Это надо же! Я пыталась поговорить о Саламандре с Дамиром, но он не поверил моим словам. Впрочем, как и Вера, выглядеть ненормальной в глазах других — крайне неприятное чувство. И я просто закрыла эту тему и никогда не возвращалась к ней. Мне с детства внушали, что магия — свободная, непокорная материя, к которой нужно относиться с уважением, почитанием и считаться с ее мнением. Но я даже представить не мог, что она может материализоваться таким способом. Дуська просто выбрала меня. Улыбнулась, положив голову на мужское плечо. Она всегда была рядом, оберегала и защищала. Когда я опрокинула горячую воду себе на ноги, Умида сказала, что стража всполошилась из-за всплеска магии. Теперь я уверена, это Дуська позвала их на помощь мне. «Дуська!» — Ферхат опять засмеялся. «Кому рассказать не поверят?» «Мне только непонятно одно. Вроде огненная стихия, часть тебя...» А ты не понял, что она сделала свой выбор. Почему?» Ферхат с нежностью посмотрел на меня, а затем перевел взгляд на камин, в котором, как обычно, на поле не сидела Саламандра. Меня с детства готовили к трону. Отец потратил много времени, чтобы вбить в мою голову главную, по его мнению, мысль. Моя основная цель — продолжить род и подарить стране будущего правителя. Поэтому, когда пришло время создавать семью, я, не споря, согласился на предложенную кандидатуру. Алания была молоденькой, такой нежной и трепетной. Мне хотелось о ней заботиться, опекать и сделать счастливой. Я влюбился. Мужчина вздохнул. И это стало моей самой большой ошибкой. Ослепленный своими эмоциями, я не заметил главного. Моя супруга не смогла меня полюбить. Когда случилось несчастье... Ферхат одним глотком допил вино и потянулся к бутылке, чтобы наполнить пустой бокал. «Если хочешь, можешь ничего не объяснять», — шепнула я, погладив его по руке. «Знаешь, я чувствую себя очень виноватым, ведь это из-за меня». «Не говори так», — возмутилась я. Уверена, Алания знала о твоей магии, как и о том, как происходит зачатие и что ее ожидает в браке. Она промолчала, а значит... Мужчина бросил на меня вопросительный взгляд, и я, пожав плечами, пояснила. Мне Умида все рассказала. Поэтому в том, что случилось, есть и вина твоей покойной супруги. Она должна была сказать тебе о своих чувствах до свадьбы, и тогда бы всего этого не произошло. С тех пор я постарался оградиться от своей магии и перестал ее слышать. Когда впервые почувствовал к тебе влечение, очень перепугался и решил, что буду держаться подальше, чтобы уберечь. Но каждый раз меня тянуло все сильнее, и я стал тайно подглядывать за тобой через магический водный шар. И хотя бы так мог быть рядом. «Шар?» — удивилась я. «Древняя реликвия моей семьи. Заглядывая в него, я подсматривал за тобой через фонтаны и водопады. И тут я вспомнила ощущение чужого взгляда и все поняла. Ты видел, как я плачу после нашего разговора? Я не спрашивала, я утверждала. Да, мое сердце разрывалось на части, но когда я понял, что влюбился, решил, что ты вернешься в свой мир, так ничего не узнав о моих чувствах. И поэтому просто уехал, чтобы дать тебе спокойно покинуть мой дворец. И едва не сделал нас обоих несчастными на всю жизнь. Укоризненно произнесла я, а потом, поставив бокал на стол, внезапно вспомнила. «Ферхат, а можно задать тебе вопрос?» Конечно, встрепенулся мужчина. Внимательно слушаю. Когда я пряталась на вершине водопада. Где? перебил меня Ферхат. Понимаешь, мне нужно было где-то спрятаться, чтобы твоя матушка не отправила меня к порталу, и единственное место, где меня не будут искать, как я посчитала, вершина водопада. Но как ты смогла? Ведь на открывающем механизме висит магическая печать, и, не обладая огненной магией, его никогда не открыть. Не знаю. пожала плечами. «Но как-то получилось. Я там просидела приличное время и простыла. Вылечили меня довольно быстро, но доктор продолжал пичкать какими-то микстурами, и я решила все выяснить». «И?» Ферхат с интересом ждал продолжения. Я запугала доктора и заставила его сказать, что происходит. «Запугала?» Произнесла фразу на своем родном языке, но в этом мире она звучит, как древнее проклятие. «Ну, так все вокруг думают. Интересно, почему?» пояснила я. А можно мне услышать, что ты сказала?» Кивнув, крепко выругалась и покраснела. Ферхат некоторое время молча смотрел на меня, а потом расхохотался. «Чего ты смеешься?» Слова, сказанные тобой, мне незнакомы и абсолютно непонятны. Но то, как ты говоришь, очень созвучно и близко эмоционально к древним проклятиям. «Видимо, поэтому вас с Верой посчитали потомками колдунов. Только вот никакой силы они не имеют. Но понять это могут магически одаренные люди». Даже госпожа Умида решила, что это древнее проклятие. Моя мама далека от магии, поэтому и испугалась. Так что сказал доктор? Что во мне просыпается магическая сила. Что? Ферхат моментально стал серьезным. Повтори. Да я толком и сама не поняла. Но твоя мама точно в курсе. Мама, значит. Пробормотал мужчина, резко поднимаясь. Протянув мне руку, он сказал. идем, пора переговорить с матушкой. «Что-то не так?» — перепугалась я. «Сейчас разберемся. Ферхат, крепко держа меня за руку, направился в покой к Умиде. Он был взволнован и даже разозлен. Впервые я видела его таким. Представив, что сейчас стану свидетельницей семейных разборок, вздрогнула и предложила. «Может, ты поговоришь с матушкой наедине? Не хочу вам мешать». Ферхат замедлил шаг и улыбнулся. «Не бойся». «Я не боюсь». «Вот и не бойся». в это позднее время умида встретила нас в пеньюаре за чашкой чая сынок Снежана?» — удивилась она что то ваш разговор затянулся что решили мама ферхат усмехнулся я прекрасно знаю что тебе слуги уже обо всем донесли иначе ты бы давным давно уже была у меня не любишь ты мать женщина поджала губы вот будут у тебя свои дети тогда поймешь как родители переживают за своего ребенка скажи вы договорились «Моя магия приняла Снежану». «Ну, наконец-то!» Женщина хлопнула в ладоши. «Как же я рада, сынок!» «Снежана!» Она шагнула ко мне, легонько приобняла. «Добро пожаловать в семью!» «Спасибо!» Растерявшись, ответила я, не зная, как реагировать на проявление столь теплых эмоций от вечно недовольной Умиды. «Мама, что с магией Снежаны?» «По какой-то непонятной мне причине в ней стала проявляться сила огня. Доктор считает, что спящие гены проснулись». пояснила женщина. «Между нами была связь, именно поэтому магия Снежаны стала просыпаться. Но почему ты ничего не рассказала мне?» «Не успела», — ответила Умида. «Мама, ты умолчала о самом главном», — укоризненно произнес Ферхат. «Ведь ты сама знаешь, как проходит пробуждение. Ей нельзя нервничать. А если бы она спалила весь дворец?» «У нас все под контролем. Снежана пьет снадобье». «Мама!» «Что мама? Всегда виновата мама. Девушка не вернулась домой? Виновата я. Позаботилась о ней? Тоже виновата. Оставила вас наедине и дала время все обсудить? Ты опять недоволен. Сынок, тебе не кажется, что это перебор? Твое поведение оскорбительно, но сейчас это не главное. Меня волнует другое. Скажи, могу ли я начать готовиться к свадьбе?» Ферхат покачал головой, приобнял меня за плечи и, улыбаясь, спросил. «Что скажешь, Снежанна?» Ты выйдешь за меня замуж. Только предупреждаю. Супруг достанется тебе огнеопасный. Ну и мама. Ферхат окинул Умиду насмешливым взглядом. У него не подарок. Выйду, ведь я люблю тебя. Рассмеялась в ответ. Мама, ты все слышала. Улыбнулся Ферхат. А сейчас нам пора. Приятных сновидений. Мы уже были на пороге, когда нам вслед полетела фраза. Вы с внуками-то не затягивайте. Мама. Простонал Ферхат. А я засмеялась в очередной раз, понимая, что моя супружеская жизнь будет весьма веселой.